Глава девятая Солнце на закате красиво подсвечивало башни и стены приближающегося Киева. Под копытами многочисленных коней и колесами повозок поскрипывал свежий снежок. Олег оглянулся на растянувшийся караван. Лошади, головы которых окутывали клубы морозного дыхания, терпеливо тащили возы с собранной данью. Первый раз он с дружиной ходил в полюдье в Киевском княжестве. Посмотрел народ на погостах, оценил, как живут его новые данники, рассудил несколько тяжб. В общем, пополнил казну и выполнил свои княжеские обязанности. Игоря с собой не брал, мал еще. Походом остался доволен. Народ здесь от земли жил зажиточней, зверя было меньше. Леса по сравнению с новгородскими были мелковаты, зато скотины держали больше. Места для пастбищ хватало. Не нужно было бороться с лесом за каждую пять земли. Да и сюда уже проникли новинки от вяземских кузнецов. Косы позволяли заготавливать на зиму достаточно кормов. В самом княжестве в этом году было тихо. Все приглядывались к новому князю. Даже на границе степи в этом году не шалили степняки. Говорят, пошли они походом на земля князя Вяземского, да там и сгинули, что похоже на правду. В переходах между погостами было время подумать, и Олег думал. Думал о том, стоит ли поступить так, как князь Сергей. Не ходить в полюдье, а перевести все в золото и серебро. Но не уверен был, поймут ли его здесь. Хватит ли у него того же золота и серебра расплатиться со всеми. Это у Сергея золота и серебра полные закрома, а у Олега пока что запас невелик. С дружиной расплатиться за этот год хватило и немного осталось. Но именно немного. На восходе за Днепром данники сказали, что их охотчие люди доходили до мест, где обосновались люди Вяземского князя. Рассказывали всякие небылицы, обычные для рассказов об этом княжестве. Но кузнецы этих сел уже опробовали руду, которую им привезли оттуда, где ее добывают кривичи, и подтвердили, что она не хуже той руды, что иногда привозят из-за моря, и главное, ее много. Сказали, что кривичи брать ее в сумы переметные разрешают, а вот вазами пользоваться не дают. Изделий в кузницах из доброго железа мало, а хотелось бы побольше. И кузнецам, и Олегу. Придется все же воспользоваться приглашением Вяземского князя, навестить его. Заодно поговорить насчет руды. Все же одно общее дело у них есть. Кстати, Дело. По словам Сергея, весной он начнет обустраивать волок из угры в десну. Купцы доложили, что ход из Днепра в западную Двину Кривичи закончили в конце лета. Очень довольны купцы Теперь не нужно перегружать товары или платить артелям солидную мзду и тащить лодьи в гору. Волоки стали проходить быстрее и дешевле. И вложенное. Обязательно многократно вернется. Олег видел, строилось все на века. Поэтому нужно передать Сергею уговоренную долю. А отправить нужно с гостем, что стал его личным купцом. Ему верить можно. С подобающий конечно. Самому ехать не с руки, дел много. А людей, на которых он может положиться, мало. Пока мало. Об этом следует оповестить Вяземского посла. Посольство прибыло чуть погодя, как он, Олег, сел в Киеве. С помощью Олега купили двор с крепким забором неподалеку от Детинца, повесили знамя Вяземского князя над воротами и понаторкали непонятных штырей на крыше дома. Людей в посольстве было мало, буквально два десятка, включая поварих причем двое в пятнистой одежде странного покроя. Эти, как и посол, со двора вообще без сопровождения не выходили. Чем они занимаются, выяснить не удалось. Что-то связанное с волхованием. Посол, крепкий уважительный дядька из смоленских кривичей, по приезде посетил детинец и представился Олегу, передав письмо от князя Сергея. Сам же его и зачитал потому как такую грамоту никто из Олеговых людей не знал. Князь просил отнестись к его людям благосклонно, помочь с двором и указал, что если понадобится князю Киевскому срочно связаться с ним, нет необходимости отправлять гонца в Вязьму. Нужно просто обратиться к послу, и он все устроит. Также предлагал прислать Киевское посольство и обещал оказать тому всемерную помощь. Посольство Олег отправил на исходе лета. Весть о том, как они устроились, да полюдья получить не успел. Хотя Вяземский посол передал, что все у них там устроилось. Время поговорить с Вяземским послом нашлось только через седмицу. Все эти дни Олег разгребал скопившиеся за время его отсутствия дела. Вызывать посла к себе он не стал, а решил посмотреть посольский двор. До этого он там ни разу не бывал. Захватив с собой двух воинов, сразу после раннего завтрака вышел из детинца. Подойдя к воротам с развивающимся на ветру красным знаменем, один из воинов грохнул по ним латной рукавицей. — Кто? — почти немедленно из-за ворот последовал вопрос. — Князь Киевский и Новгородский Олег, — объявил воин. За воротами засуетились, слышно было, как заскрипел снег под ногами убегающего человека. Олег подумал было, почину ли ждать ему у ворот, и не лучше ли вызвать послав детинец, как ворота распахнулись, и его воин шагнул в них. За воротами его встречали четверо воев. Один явно был на посту, потому как поверх брони был надет тулуп, а трое оставшихся и полностью одоспешенных явно только что выскочили из тепла. Тут же неподалеку приметил небольшую, явно специально построенную для караульных избушку, свившимся из трубы дымком. И почти сразу на крыльцо вышел посол, в шапке и неподпоясанной шубе поверх простой рубахи, явно из-за стола. Он быстро, но с достоинством спустился по лестнице, встречая князя. Следом за ним выскочила его жена, неся в руках ковш и становясь рядом с мужем. Они оба в пояс поклонились князю, и женщина подала ковш с напитком. Князь предупредил бы. А то ведь видишь, как не почину. Укорил Олега посол, пока тот, проявив уважение, пригубил подношение. Ничего. По я. Ответил тот, обтирая рукой усы и возвращая ковш. В горницу, в горницу. Заторопил посол жестом, приглашая к лестнице. Олег знаком оставил во дворе воинов и поднялся в дом. Войдя в горницу и скинув полушубок и шапку, Олег огляделся. Горница была обычной. Только в углу выделялась свежевыбеленной кладкой высокая круглая печь. Явно ее клали уже новые хозяева поместья. Такие печи только с этого года начали класть в богатых домах Киева. И мода эта пришла из Вязьмы и Смоленска. Удобно. Тепло такая печь давала сразу на две-три смежных горницы. В своих хоромах Олег пока не распорядился такие поставить, руки не доходили. Но вот сейчас сделал зарубку в памяти, что неплохо было бы. Понятно, что окна прозрачные, из стекла. И шире обычных, зато для возможности обороны дома забраны фигурными решетками. И вдоль стола не лавки стоят, а стулья с высокими спинками. Все это стало входить в моду не только в Киеве, но и в других городах, и все это шло из вязьмы. Со стола прислуга уже убрала остатки завтрака хозяев и сейчас в спешке подавала на стол все, что имелось в доме на данный момент. Через минуту все было закончено, и посол предложил потрапезничать. Чтобы не обидеть хозяина, Олег для вида попробовал несколько блюд. Кстати, и здесь все было по новой моде. Красивая керамическая посуда, блестящие железные ложки, вилки и ножи, обильно разложенные перед хозяином и гостем. И высокие прозрачные бокалы, в которые, судя по цвету, было налито рамейское вино. За завтраком поговорили о последних новостях, о полюдье, о погоде и видах на урожай на следующий год. В общем, ничего не значащая беседа. Наконец Олег решил, что пора переходить к цели, ради которой он сюда пришел. Князь Сергей сказал мне, что по необходимости я могу через тебя как-то быстро пообщаться с ним. Посол буквально на секунду задумался, потом поднялся из-за стола. «Прости, князь, оставлю тебя ненадолго». «Сейчас вернусь». И действительно вернулся быстро. «Прошу, князь, пройти со мной». И, дождавшись князя, двинулся впереди него, указывая путь. Они поднялись по лестнице на самый верх дома, под крышу, и уперлись в серьезную дверь, обитую железом. За дверью что-то попискивало, жужжало, раздавались какие-то шорохи и трески и откуда-то издалека доносился слабый голос, монотонно произносивший какие-то фразы. И главное, здесь странно пахло. Точно, колдовство какое-то, как и все связанное с князем Вяземским. В очередной раз убедился Олег, но вошел в открывшуюся перед ним дверь. За дверью сидели как раз те самые люди в странных пятнистых одеждах. А вокруг них что-то неизвестное моргало многочисленными огоньками и издавало звуки, которые Олег слышал из-за двери. Один из пятнистых, увидев вошедших Олега и посла, чем-то щелкнул и кого-то оповестил. «Вязьма! Киев на связи! Абонент на месте!» И тут же обратился к князю. «Присядьте вот сюда!» и он указал на стул подле себя. Олег присел. Что-то зашуршало, раздались звуки каких-то заунывных мелодий где-то вдали. И все это раздалось из ящика, висевшего над столом перед ними. «Здравствуй, князь!» Голос Вяземского князя, внезапно и неожиданно громкий, заставил Олега едва ли не подпрыгнуть. Только умение держать себя в руках не позволило этого сделать. «Говорите, вот сюда!» Пятнистый подсунул ему на стол странный предмет и чем-то щелкнул. Олег медлил, не понимая, как он слышит князя Сергея, но не видит его. Вспомнив, что он уже определил, что это колдовство, решил смириться. «Раз уже деваться некуда». Будь здрав, Сергей! Наклонившись к предмету, произнес он. Ты там не удивляйся, это все железо для удобства общения на большие расстояния, ответил голос Сергея из ящика. Я так понимаю, разговор у тебя серьезный и есть что обсудить. Но, учитывая, что такой способ для тебя необычен и наверняка не совсем удобен, предлагаю встретиться. Тем более, повод есть. Новый год через три дня. «Давай ко мне. Слышал, наверное, как у нас праздники проходят?» Пятнистый снова щелкнул. «Как не слышать, князь? Слышал? Только я никак не успею добраться до Вязьмы за три дня. Если ты согласен, я все организую, не беспокойся». Олег задумался. С одной стороны, он не понимал, как... С другой, похоже, Сергей колдун знатный, раз утверждает, что сможет это сделать. Махнув душе рукой, Олег, вздохнув, сдался. Согласен. И тут же досадливо поморщился, поймав себя на мысли, что снова ведет себя, как юноша со зрелым мужем. «Тогда давай так. Завтра около полудня за тобой прибудут. Мои люди. К этому времени будь готов». «Можешь с собой взять Игоря с матерью, ну и кого посчитаешь нужным. Пацану интересно будет. Количественно с тобой может быть десятка-два твоих ближайших и десяток воинов, если ты посчитаешь нужным их брать. Договорились?» Олег замер. В его голове родились смутные предположения. «Чего молчишь? Договорились?» Олег вздохнул и после паузы кивнул пятнистому вопросительно смотревшему на него. Тот щелкнул. «Страшно с тобой, Сергей, но мое чутье и волхвы говорят, что зла от тебя мне не будет, поэтому согласен». «Лады, жду тебя в гости. До связи». Пятнистый снова щелкнул и сам произнес. «До связи, Вязьма». Уже выйдя из посольского поместья, Олег поймал себя на мысли, что понял, почему пятнистые ходят под охраной. «Они знают все!»